Глава 16 Последующие дни прошли без особых приключений, хотя в моем случае правильнее, наверное, говорить «злоключений». Постепенно нам с друзьями удалось освоиться в академии, начать вникать в суть, пусть и не слишком многочисленных, но довольно-таки сложных для обычного восприятия предметов. Ведь, несмотря на то, что с теорией некоторые из нас были неплохо знакомы ещё с детства, но почти полное отсутствие практики усложняло нам задачу. Например, как выяснилось, чтобы произнести простейшие заклинания на занятиях по бытовой магии, недостаточно зубрить их всю ночь. Самое сложное — это, проговаривая нужные слова, одновременно в такт повторить абсолютно неповторимые пассы рукой. Простите за каламбур Кстати, о последнем. Кавардак, неразбериха и сумбур стали моими повседневными попутчиками. За несколько недель обучения я успела насмотреться на всевозможные казусы и сумятицы. В моем случае все еще больше усложнялось из-за совершенно непредсказуемости моего дара. «Ну, посудите сами. Вроде бы я с лёгкостью должна была бы справиться с сушкой одежды. Для чего достаточно всего лишь нагреть воздух, который и должен был бы мгновенно мне подчиниться. Однако на деле я получала кучку печально сморщенного белья, взирающего на меня осуждающими глазками дыр. А готовка? Я же прекрасно управляюсь на кухне без всякой магии. А вот с ней... М-да... Мне ненароком вспомнилась наша дорогая рыжая Джейна, которую папенька не подпускала в их таверник полите страшась глобальных разрушений. Вот у меня сейчас в меню каши из телятины, суп из кексов, компот из лука и чеснока. Нет, я решительно не приспособлена к бытовой магии. Я очень надеюсь, что приемная комиссия тоже обратит на все это внимание по окончании пробного периода. Учитывая, что сейчас мы находимся на так называемом испытательном сроке, после которого и станет очевидным, какой дар и какой силы в нас преобладает. Таким образом, магистры смогут определить нас на верный условный факультет. Почему условный? Все просто. То, что кто-то станет стихийником, а кто-то боевым магом или бытовиком, вовсе не означает, что ему не нужны станут уроки, к примеру, зелье столь необходимой будущим целителям. И наоборот, тем же самым лекарям необходимы, если и не превосходные боевые навыки, то, по меньшей мере, элементарные приёмы самообороны и умение ставить магический щит. Исходя из вышесказанного, Получалось, что единственным отличием между занятиями различных факультетов было разделение на основные предметы, посещение которых являлось обязательным и составляло наибольшее количество часов для определенной группы студентов. А второстепенные для названных учащихся уроки составляли уже дополнительные факультативные занятия один или два раза в неделю. А пока мест нас не разделяли по силе преобладающему виду магии, мы, как первокурсники, посещали все базовые занятия, равномерно распределённые в течение недели. «Ну и чего тоскуешь?» — спросила шатающаяся передо мной тень голосом Вилента. Подняла голову и против воли улыбнулась парню, смешно подпрыгивающему, селись заглянуть в крошечный блокнотик в моих руках. Солнце в это время суток всё ещё довольно ярко светило сквозь ветви высоких деревьев в саду Академии, заставляя Бурова Вервольфа щуриться и мешая прочесть написанное мной. «Это что, стихи?» — спросил он к моему смущению, легко разгадав тайну. «Сама сочиняешь? Дай посмотреть». «Нет». «Да ладно тебе, я же не стану смеяться». Обиделся он. «Мне, может, правда интересно». «А мне, может, не очень». Прижала я своё сокровище к груди. «Даже если тебе понравится, это слишком личное, понимаешь?» «Наверное», — хмыкнул он, усаживаясь рядом со мной на скамейку. «Любовные?» «Что?» «Нет». Ещё сильнее сжала я блокнот в руках, но, встретившись с его проницательным взглядом, почему-то захотела добавить. «Скорее уж, противолюбовные», — грустно улыбнулась я. «О, так это я точно пойму». Наигранно радостно заявил он. «Вот никак не соображу, чего вы, девчонки, на этой любви так помешаны? Без неё же всё гораздо легче». «Возможно», — задумалась я, протягивая ему написанное. «Не знаю. Вероятно, таким образом мне хотелось вынести на свет пережитое, отмученное и уже решённое, безвозвратно откинутое в прошлое». «М-да...» Это пробормотал Вилент, вчитываясь в мои корявые строчки. Ужасно, я знаю. Принялась я ругать себя вслух за бездарность, а про себя за глупую открытость. Там рифмы нет нормальный, а смысл непонятен. Да нет, покачал он головой, тепло улыбнувшись. Я хотел сказать очень эмоционально, сильно. Правда? «Тебе известно, что раз в несколько месяцев в Академии проходит конкурс магических искусств и талантов?» «Впервые слышу». «Ты должна принять участие. Обязательно». И, прочитав сомнение на моём лице, продолжил. «Нет, ты только послушай». «Там ты показываешь свои творческие способности, оформляя их магией. Если занять одно из первых мест... «Тебе начислятся дополнительные баллы. Они будут иметь немаловажное значение при тестировании комиссии. Ты же хочешь попасть сразу к старшекурсникам, так?» «Ну... Но... да...» «Видишь? Если сможешь придать магию своим стихам, добиться их визуализации одновременно с прочтением, это...» «Вилент, я заклинание не могу одновременно с похлопыванием в ладоши верно произнести, не сорвав при этом занавеси из окон» и никого не подкинув к потолку. Ты думаешь, я стихи чувственные смогу декламировать?» «В том-то и дело», — радостно сообщил он. «Может, чужие заклинания и движения ты повторить не в силах, а вот рождённая тобой точно должна суметь?» «Это... мне надо подумать», — ошеломлённо произнесла я, поражённая такой заботой со стороны Вервольфа. Это было так неожиданно, о чём я и сказала — «Мне очень приятно, что ты советуешь и хочешь помочь. Это так трогательно». «Потрогать хочешь?» насмешливо вздёрнул бровь этот нахал, убив на корню всё очарование момента. «Ты так мило смущаешься, северянка. В общем, подумай над тем, что я сказал». Велил он, поднимаясь и, по всей видимости, спеша к группе весело болтавших парней и девушек, показавшихся у соседней статуи какой-то полулегендарной русалки. Это твой шанс. Уже по обыкновению подмигнул он мне вместо прощания. Можешь не благодарить. Ну, хоть трогать ничего не пришлось. Ой, о чём это я? На чёрной почве белый снег. Лишь капли сквозь робкий смех. Ушла печаль под маской улыбки. Скрыть горечь жалкие попытки. К чему терпеть такие пытки? На ясном небе много туч, но в темноте прозрачный луч. Мечты, рождённые со мною, Они согреты любовью, Разбитые в дребезги тобою. Но я сотру любви и след, Пути иного нынче нет. Не посещай мои ты грёзы, Не стану проливать я слёзы. Да лучше бы, коль вянут розы.